726, сентябрь 24. Поручение выполнить дано сыну. Он фокус средоточия наших энергий. Ему счастье дано лучи. Несущий поручение, так считайте, нуждается в помощниках яра. Их посылаем по мере нужды. Но своею рукою вершатся дела, и потому труд выполнения поручения велик На знающих и могущих лежит обязанность помочь. Надо зажечь в сердце мощный огонь, устремление и желание разделить труды поручения. Внешние преграды — не препятствия. Огонь соединяет сердца не только в незримом, но также и в плотном. Надо волю напрячь к осуществлению помощи этой. Знающих мало. Конечно, соберу... Ко времени неисповедимо пути исполнения воли ведущей. С ней надо слиться в полном понимании происходящего. Происходит осуществление великого плана. Сын многое знает. Держитесь его. Он фокус средоточия исполнения заданий ближайших прямых. С ним надо в духе связаться, прежде чем встреча осуществится. Их двое. И оба несут поручения. Надо понять, кто за ними. За ними владыка, и матери Агни-йоги, и гуру. Сейчас идет процесс наполнения именем его пространства на просторах великой страны. Суждена первой она. Наши лучи создают магнитное поле особого напряжения, особо благоприятствующие этому процессу. Благодаря этому контакт массового сознания с именем Гуру и творчеством его особенно силен и огненен даже, если сознание не готово. Но много готовых сознаний, ждущих лишь искры, чтобы по ней звучать. Много готовых проснуться сердец, ибо время приходит. Успех утверждаем во всем, что идет с эволюцией духа. Но сперва надо сильную материальную базу создать, как трамплин в беспредельность. Трудно будет оторваться от земли, если не на что опереться. Как это ни странно, но материальная основа освободит дух от мелочных забот и тревог о земном, и, удовлетворив земное, укажет на звезды. Много чудесных вещей уже происходит. Если в целом взглянуть на ниву грядущих свершений, храм скоро будет открыт, но не прежний, но новый, храм духа, но надо достроить. На все происходящее надо смотреть, как на ленту событий или явлений, ведущих прямо в сужденное будущее. И тогда можно будет понять слова гуру, а вот так и будет, проснетесь и станет иным все». Первой была революция плотных условий, второй будет в духе. Ради него свершалось все, что происходило после первой. Если посмотреть непредвзято, увидите закономерную, продуманную последовательность явлений и сознаний, стоявшего кормила, несть Не то ощение от Бога, и это надо понять, чтобы иметь больше доверия к будущему. Неужели мы, приступив к выполнению великого плана, с мерами небывалыми в этой расе, остановимся перед тем, чтобы убрать кого бы то ни было и чтобы то ни было препятствующих эволюции и воли нашей? Неужели землю и человечество отдадим в жертву произволу людскому? Но не ради этого принесены великие жертвы, и чаша испытания принятая и испита великим народом. сужденному быть так говорю я шамбалы владыка и так утверждаю я сказал